Глава 7. Пока я наворачивала похлюпку, помещение заполнилось местными жителями. Вошедшие Ильхи тихо переговаривались и с явным интересом поглядывали в мою сторону. Один даже поднялся, намереваясь подойти. Но тут Брик громко сообщил, что я гостья шторма. И сразу все головы повернулись в другую сторону, а смельчак и вовсе сел ко мне спиной. Я задумчиво сдула солбачелку. «Дела...» Кажется, мой спаситель обладает здесь авторитетом. И стать его гостью означает получить охранную грамоту. И снова я задалась вопросом, что будет, когда эта защита закончится. Проглотив все до последней капли и повторно облизав ложку, я отнесла тарелку великанше и поспешила уйти. Мрик остался за столом с ильхами. Похоже, он решил, что его миссия по спасению чужачки закончилась. Я пошла вдоль моря, размышляя, что делать дальше, и поглядывая по сторонам. Встреченные Ильхи смотрели с интересом, но не подходили. Наверное, уже знали, что шторм притащил очередную гостью. И теперь я должна ему не только за спасенную жизнь, но и за одежду с едой, и за свое чудесное исцеление. А времени на раздумья мне дали лишь до вечера, и чем я буду платить? А главное, как мне отсюда выбраться и доплыть до Неру-Альдафы? где ждет сестру Андерс Эриксон. Может угнать одну из дырявых лодок? Я фыркнула, представляя себе эту картину, и все же решила присматривать подходящие посудины, на всякий случай, если более разумного плана в моей голове не появится. За огромными, покрытыми мхом валунами стекал по камням тонкий водопад. А над узким потоком речушки стоял крепкий дощатый домик. Некоторое время я смотрела на него, гадая, зачем здесь поставили такое сооружение. Потом поняла. «Да это же и есть нужник!» Осторожно заглянула внутрь. Там обнаружилась пара досок, на которые можно сесть, и дыра в них. Запаха, которого я опасалась, не было. Все уносил поток, протекающий под домиком. «Значит, мокнуть под кустом не нужно. Вот радость-то!» Сделав в нужнике необходимые дела, я в задумчивости свернула с утоптанной травы и посмотрела наверх туда, где поднимался город. Что делать, если у тебя ничего нет? Поискать там, где что-то может быть. В рассказанные бриком страшилки я, конечно, не верила. Проклятие перворожденные, ерунда какая-то. Внутри поселилась яркая хмельная безшабашность, и я решительно двинулась наверх, к Саленгварду. Стена вокруг города казалась черной извилистой змеей. Оглянулась, Меня никто не останавливал и не кричал вслед. Рядом вообще никого не было, только кусты и деревья. Размышляя о своей участи, я поднималась все выше. Вот и тропинка, что ведет к гроту шторма. И стоило подумать о нем, как внутри лизнуло жаркой волной. «Поплаваешь со мной к Яли?» «К Яли — сокровище! Демоны! Но почему я снова о нем думаю?» Нахмурившись, я обернулась. Сверху лодки и корабли напоминали ракушки черных рапанов, а вода в заводе казалась светлой. Бухту со всех сторон закрывали скалы, и даже в воде они сужались кольцом, оставляя лишний широкий проход. Я снова повернулась к стене. У ее подножия клубился туман. Он же обволакивал пеленой дома и башни города. А ведь солнце уже высоко, но от Ленгварда ощутимо тянуло сыростью. Кедры и сосны сменились кривоватыми лиственницами, полянки с мелкими цветами тоже стали исчезать, заменяясь мхом. Серые камни огромные валуны облепляли лишайники. Я поднималась в гору, но ландшафт сменялся так, словно напротив, опускалась в низину. Солнце закатилось за скалу, и Саленгвард снова окрасился в глубокий синий цвет. Со стороны города не доносилось ни звука. «Неужели там действительно никого нет?» но это ведь глупость что может выгнать людей из удобных и красивых домов да еще и этот туман ерунда какая то а может брик соврал и за городской стеной живут люди которые мне помогут точно наверняка так и есть до стены оставалось совсем немного я уже видела ее огромную в три моих роста а то и выше как варвары сумели сложить ее без специальной техники и грузоподъемников а весь город Еще одна загадка фьордов. Добравшись до вожделенной цели, я выдохнула и потрогала стену. Холодная, словно ее никогда не касались солнечные лучи. Перелезть через такую преграду невозможно. Вкладки почти не было выступов. Настолько плотно прилегали друг к другу гладко обтесанные камни. И снова возник вопрос. Как варвары это сделали? Что за инструмент стесал булыжники до гладкости стекла? Качая головой, я двинулась вдоль стены, надеясь найти какую-нибудь лазейку, чтобы пробраться на другую сторону. Мне повезло. Через сотню шагов я увидела свисающие стебли засохшего плюща. Наверное, когда город был обитаем, стену чистили от вьющихся растений. А сейчас заниматься этим стало некому. Располагался плющ довольно высоко, но я разбежалась, подпрыгнула и сумела уцепиться за стебли. Растение выдержало, а я, подтянувшись, шустро полезла наверх. Добравшись до верха, перемахнула через нее и спустилась вниз. Выдохнула. Я здесь, в Саленгварде. Прямо передо мной расстилалась улица. Неподалеку стояли дома, деревянные стены и крыши были сплошь укрыты бурым мхом, засохшими колючими растениями и бледными поганками. Я осторожно двинулась вперед, осматриваясь по сторонам. В крови кипел азарт. Все чувства обострились до предела. «Эй!» — негромко произнесла я, приблизившись к одному из домов. «Есть кто-нибудь?» Мне никто не ответил. Над городом висела тишина, только вдалеке шелестела стекающая вода. Я двинулась дальше, вглубь города. Деревянные дома сменились каменными, тоже сплошь покрытыми лишайниками и влажными грибницами. С удивлением я обнаружила, что в окнах есть стекла. Стекла! Непривычные мне, а словно созданные из множества ледяных чешуек, складывающихся в замысловатый узор. Одноэтажные постройки сменились двухэтажными, но я по-прежнему не видела людей. Как же так? Выходит, мальчишка не соврал? Но почему люди покинули город? Почему живут на воде, ютятся на разбитых ёккарах, когда здесь стоят такие крепкие дома? Непонятно. И очень, очень странно. Еще мальчик говорил, что здесь трудно дышать. Я постояла, делая глубокие вдохи. Создавалось ощущение, что воздуха и правда меньше, чем на берегу. Словно дышишь, а надышаться не получается. Но это чувство было знакомым. Так же дышится в столице конфедерации. Или все дело в тумане, клочьями расползающимся вокруг. Порой даже чудилось, что в Мареве движутся силуэты. Но стоило присмотреться, и я видела лишь пелену. Задумавшись над этой странной иллюзией и отгоняя страх, я двинулась дальше. «Может, заглянуть в один из домов?» Решившись, я толкнула деревянную дверь. Мне заперта. Постояла на пороге, моргая и привыкая к полумраку. Взгляду открылась комната, вполне обычная, если не считать плесени на стенах или шайника под ногами. Я осмотрелась. Резной стол у окна, кровать с широким изголовьем и резьбой по дереву. В переплетении линий взлетали в небеса хёги, распускались бутоны, плескалось море. Красиво. Одеяло и тюфяк от времени превратились в гнилую ветошь, прикасаться к ним я не стала. Сделала несколько осторожных шагов. В углу качнулся на сквозняке пыльный стеклянный цветок, внутри которого закручивались тонкие зеленые спирали. Единый, да это же лампа, почти такая же, как у меня дома. Осторожно повернула витой рычажок. Но чуда не произошло. Лампа не вспыхнула светом. «На что ты рассчитывала, Мира?» — усмехнулась я, оглядываясь. «Неужели ты действительно ожидала, что в древнем городе варваров имеется электричество?» Подошла к столу. Его покрывал толстый слой трухи и вековой пыли. В центре высилась горка забытой посуды. Я сняла верхнюю, Удивленно провела погладкой, словно облитой шоколадной глазурью поверхности тарелки. Поразительное мастерство. На полке сбоку примастилась утварь попроще, глиняная. Я заглянула в глубокую миску, вытащила мелкий предмет, подняла к свету. Рыболовный крючок, железный, четкой формы и почти не заржавевший. И это удивительно, все-таки в Саленгварде довольно сыро. Наверху что-то приглушенно грохнуло, И, несмотря на мою браваду, страх вымел меня на порог, словно сквозняк пылинку. Отбежав на пару шагов, я обернулась. На втором этаже дома болталась оконная створка. Она-то и стучала от ветра. Вот я глупая. Рассмеявшись своему страху, я двинулась вперед. Улицы Соленгварда расширялись, стрелами сходясь к главной площади. Тумана здесь было больше. Его влажное прикосновение к щекам и рукам вызывало безотчетную дрожь. Так и чудилось, что кто-то касается кожи холодными пальцами. Удивительно, но под слоем лишайников и разросшихся бледных грибниц я заметила добротную и почти целую брусчатку, а по краю ее — сливные канавки и высокие железные шесты. Словно цветы на тонких ножках. Некоторое время я рассматривала их с недоумением, а потом догадалась — да это же фонари! Уличное освещение! Невероятно! Ноги сами принесли меня к площади. Удивительно, но здесь все выглядело хуже, чем на окраинах. От домов остались лишь развалины. Некогда красивая и светлая площадь сейчас была похоронена под слоем камней и обрушившихся деревьев. Те, что уцелели, тянули вверх сухие корявые ветки, словно просили у неба пощады. Листвы на них не было, а стволы темнели от плесени и мха. Может, город погубила буря? свалила высоченные дубы выбила стекла из домов разрушила стены осторожно переступив через поваленный ствол уже почти сгнивший я посмотрела на странное украшение площади в ее центре возвышались три железных меча до половины воткнутые в землю черный металл покрывали символы кажется руны хотя под слоем грязи и ржавчины ничего толком не разобрать я подошла ближе пытаясь рассмотреть символы непонятные но такие притягательные. В их плетении таилась ускользающая красота, которую хотелось разгадать. Медленно протянув руку, я тронула нацарапанные знаки. Ай! Ладонь ужалила холодом, словно я коснулась вечной мерзлоты. На кончике пальца выступила капля крови. «Острый?» — удивилась я. А ведь казалось, мечи давно затупились от непогоды и времени. Растирая руки, я отошла от мечей подальше. В глупости вроде проклятия я, конечно, не верю, но почему-то стало не по себе. Да еще и эта проклятая, пугающая марево. За мечами начиналась широкая лестница, ведущая в небеса. Так мне показалось. Я окинула изумлённым взглядом тысячи ступеней. Там, наверху за лестницей, простирались скальные террасы с роскошными строениями, спящими в окружении статуи парящих орлов. Где-то тихо шелестела вода, стекая по камню. И, конечно, стлался туман, пеленой окутывая весь город. Хотя, если присмотреться, клочья Марева напоминали не туман, а скорее сизый дым. Но запах гари не ощущался. Так откуда он? Я завороженно уставилась на вершину лестницы, пытаясь рассмотреть сквозь Марьева величественное серо-зеленое здание и удивительные скульптуры вокруг. На верхней террасе, почти упираясь крышей в шапку низкого облака, стоял самый настоящий дворец, окруженный четырьмя башнями. В отличие от зданий вокруг площади, он казался совершенно целым и нетронутым. За ним высился огромный барельеф, выточенный на скале. Присмотревшись, я увидела мужской силуэт со сложенными у груди руками. И мне до безумия захотелось подняться наверх, войти в малахитовое здание, увидеть больше». Но странный дым-туман мешал, двигался, застилал скалы покрывалом. Может, это и есть причина страха местных ильхов? Признаться даже мне, рациональной до мозга костей жительницы конфедерации, стало не по себе, пока я всматривалась в него. Все казалось, внутри сизой вуали движется кто-то страшный и зломанный, то ли люди, то ли чудовище. Но тут же туман-дым расходился, обнажая лишь камни до да кривые засохшие деревья. Я потянула носом. Запах я заметила еще в заброшенном доме, но вот странность. Здесь, на открытом воздухе, он был сильнее. Сладковатый и горький одновременно. Некоторое время я хмурилась, пытаясь понять, что ощущаю, а потом сообразила. И узнав, попятилась. Воспоминания вдруг нахлынули штормовой волной, выбивая из меня и решительность, и оптимизм. Память ослужливо отворила ворота бездны, гостеприимно предлагая рухнуть на дно, снова, как тогда. Да, я знала этот запах. Тлен, смерть, кровь. Нечто отвратительно гадкое и в то же время так хорошо знакомое. Сизая Марева хлынула вниз потоком. Террасы целиком затянулись туманом. Кажется, даже солнце исчезло. Иррациональное чувство страха затопило сознание, и, развернувшись на пятках, Я пулей понеслась обратно к стене. Я никогда в жизни так не бегала, неслась, не чувствуя под собой земли. По сухому плющу я взлетела птицей, распласталась наверху и тяжело втянула воздух. Обернулась. Соленгвард выглядел совершенно пустым и таким же тихим. Просто заброшенный город, ничего пугающего. Азарт схлынул, и я вдруг ощутила себя разбитой и уставшей. Чего я понеслась прочь? Все дело в воспоминаниях. Хлюпнув носом, я посмотрела вниз, и тут до меня дошло. Демоны, да я же просто взлетела на эту стену. Как мне это удалось? Я, конечно, слышала, что от страха люди еще и не такое проделывали, но. Но кажется, все дело в порошке, который я выпила. Он причина моей силы, скорости и бесстрашия. А вот сейчас его действие начинает отступать, потому что я вдруг осознала, что лежу на пятиметровой высоте и боюсь слезать. Надеюсь, у моего спуска не было свидетелей, ведь он точно не отличался изяществом. Скорее, я напоминала мешок картошки, неуклюже брошенный сверху. Покряхтев и отряхнув платье, я побрела обратно к берегу, размышляя о том, что видела и что мне делать дальше. И чего я так испугалась? Надо было подняться наверх, посмотреть в других домах. Вдруг удалось бы найти что-то ценное, чтобы заплатить свой долг. Идея мне не слишком нравилась, она дурно попахивала мародерством. Но какие еще у меня варианты? Да и вряд ли я нашла бы в опустевшем городе что-то, не обратившееся в труху. Брик сказал, что город давно заброшен. Там наверняка уже побывали целые толпы разбойников, жаждущих наживы. Остались лишь стены до камня. А их не предоставишь в качестве выкупа. И что же мне теперь делать? Пока я блуждала по склонам и лазила через стены, солнце докатилось до снежных верхушек гор и свалилось в просвет между ними. Тени удлинились и потемнели. День клонился к вечеру. А я так и не придумала, чем буду платить за свое спасение. Да и что я могу? У меня ничего нет. Мрачнее с каждым шагом я двигалась к берегу. И тут на скалах что-то звякнуло и отозвалось эхом чуть ближе. еще. Словно там засели наблюдатели, которые били в гонги, передавая друг другу какую-то весть. Я ускорила шаг, а потом и вовсе понеслась, подобрав плащ, чтобы не путался в ногах. Из домов Хёккаров выбегали люди, а между скальными воротами бухты покачивался корабль. Корабль! А вдруг... Вдруг это за мной? Вдруг Андерс Эриксон каким-то образом прознал, где его сестра, и прислал помощь. Шальная надежда подарила мне крылья, и я понеслась к воде. К моему удивлению, пришлый Хёккар не заходил в бухту, а стоял между скалами, словно чего-то ждал. Но чего? На его боках блестели в лучах солнца белые щиты. Рядом со мной оказался Брик и тоже козырьком приложил руку к лбу, всматриваясь в воды. «Почему он не заходит в бухту?» — забеспокоилась я. «Чего ждет? «Так преграда там. Никто просто так не войдет. Мальчишка широко улыбнулся, показав щербатый рот. Он подмигнул и рассмеялся. Среди серых волн мелькнуло извилистое тело морского змея. Шторм. Он был там, в воде. Сцепив от волнения руки, я смотрела, как голова змея приподнялась над водой. И тут из-под днища корабля выскользнул еще один хёк. Кажется, два змея друг друга поняли, потому что шторм стремительно ушел в глубину, а узкая ладья с завитым носом вошла в бухту.